Омеркший отрок Авель рек в ответ: Аз естьм нет, не существую. Что-то мой мне сделал брат, С собой мне Божий свет затмил своим лицом. А как был мил мне Божий свет, но он теперь один, как есть. Я мыслю. Он же где-то есть, ему-то свет не застят, обойти его нельзя. И все пути ведут к нему, от гнева все бегут и гибнут в нем, и он как суд. Он здесь не спит, ему уснуть не в мочь, что он в ответ — Обо мне позаботилась ночь, а о нем нет. Ты, тьма, я рос в тебе веками, Люблю тебя я, а не пламя, Одевшее в границы мир, И чей эфир В какой-нибудь из сфер прольет свой свет, А тварь о нем не знает тысячу лет. Но все гребет, все подгребает тьма меня и зверь пламя и дома свечу под спут, земной или небесной молюсь ночам, быть может рядом тут незримых сил, Непостижимый труд, ты — тьма чудесная.